замерши на мгновение строй солдат и офицеров вражеской армии, в сущности представлял собой малую модель всего гитлеровского вермахта. А если взглянуть шире, то может быть даже всего Рейха с его большими и маленькими фюрерами, фанатичными нацистами и милитаристами старопрусского образца, с одной стороны, и с призванными из запасом рабочими, крестьянами, интеллигентами, с другой среди которых, кроме приверженцев фашизма и его сознательных противников, были и те, кто просто искренне радовался своему нахождению в плену как верному избавлению от кошмаров и постоянной опасности войны. Вместе с командующим шестой армией генерал-фельдмаршалом Паулюсом в Суздальский лагерь были доставлены бывший командир 51-го армейского корпуса, генерал артиллерии фон Зейдлиц, бывший командир 11-го артиллерийского корпуса, генерал пехоты Штрекер, бывший командир 14-го танкового корпуса, генерал-лейтенант Шлемер, генерал-лейтенанты Дебуа и Шмидт, генерал-майоры Корфес, Латман, Ленский, Роске, другие генералы и полковник Адам. К тому времени в лагере вместе с немцами находились итальянские, румынские, венгерские генералы и офицеры, разделившие участь своих союзников, немцев, разгромленных под Сталинградом. Здесь были также испанцы из голубой дивизии, сформированные из фалангистско-франкистских головорезов, несколько военных капелланов итальянцев, в том числе и отлично говоривший по-русски падре Алажани, прошедший специальный курс обучения в русской коллегии Ватикана, были в лагере и военные священники немцы, католики и протестанты. Почти все военнопленные первое время держались настороженно. Многократно повторяемые геббельсовские измышления об ужасах советского плена не могли не оставить следа в сознании этих людей. Хотя они уже около трех месяцев находились в руках советских властей, которые не только неукоснительно придерживались международных норм общения с пленными, но и создали для военнопленных вполне благоприятные условия, настороженность не проходила. Это чувство неустанно подогревали активные фашисты, которых немало было среди военнопленных все новыми и новыми провокационными слухами о каких-то особых мероприятиях, якобы намеченных советскими органами. Недоверие и настороженность пленных предстояло преодолеть. Эту задачу решали наши политработники. Среди них было немало интересных, ярких, способных людей. Коммунисты, обладавшие знаниями историка, выдержкой бойца и талантом пропагандиста, они трудились неустанно. Мы, молодые офицеры, наблюдая за работой наших старших товарищей, испытывали искреннее восхищение, их мастерством. В антифашистской школе в Красногорске я слышал убедительные, отлично аргументированные лекции Шевлягина, хорошо говорившего по-итальянски. Среди военнопленных итальянцев с успехом работал майор Прокуронов. Он досконально знал язык, прошлое и современность Италии, ее культуру и искусство. Настоящие мастера своего дела работали в Суздальском лагере. Об одном из них хочется рассказать подробнее. Военнопленные генералы и офицеры вермахта часто и подолгу вели разговор с пожилым невысоким человеком в штатском, уважительно называя его герпрофессор. Это был профессор Арнольд, советский историк Абрам Яковлевич Гуральский. С ним меня на протяжении ряда лет объединяла дружба, несмотря на большую разницу в возрасте. Я был моложе его почти на 30 лет. Это был необычный человек. Он обладал огромной эрудицией и в полном смысле слова энциклопедическим знанием мира. Бывал в Уругвае и Боливии, в Аргентине и Канаде, во Франции и Германии, во многих других странах. В качестве представителя исполкома Коминтерна Гуральский оказывал помощь молодым компартиям. Ему приходилось работать вместе с виднейшими деятелями международного коммунистического и рабочего движения. Он хорошо знал Пальмира Тольятти и Жака Дюкло, Эрнста Тельмана и Долорес Ибарури,